374. -е. Наша новая бесконечность. Как далеко простирается перспективный характер бытия? И не является ли это вообще его единственной чертой? Не превращается ли бытие без интерпретации, так сказать, без смысла, как раз в бессмыслицу? А может быть, с другой стороны, во всяком бытии заложено интерпретирующее начало, Вполне естественно, что с этими вопросами не под силу справиться даже интеллекту, сколь тщательно, предельно честно и усердно он не анализировал бы самое себя. Ибо человеческий интеллект, занимаясь подобным анализом, не может рассматривать себя с точки зрения своих перспективных форм и ограничиваться только ими. Нам не дано увидеть то, что происходит за углом. А ведь как гложет любопытство, как хочется узнать, какие еще бывают интеллекты и перспективы. Но вот, например, могут ли какие-нибудь существа воспринимать время в обратном направлении или попеременно то в одном, то в другом? Что задало бы совершенно иное направление жизни и иное понятие причины и следствия? Но я полагаю, что ныне нам, по крайней мере, не придет в голову нелепая затея, сидя в своем углу, нахально утверждать, будто бы имеют право на существование лишь те перспективы, которые исходят из нашего угла. Скорее наоборот, мы лишний раз убедились в бесконечности мира, поскольку не сумели доказать невозможность того, что он заключает в себе бесконечное число интерпретаций. И снова нас охватывает священный ужас. Но кому нынче... захочется по старинке, недолго думая обожествлять это страшное чудище, этот неведомый мир. И чуть что не молиться впредь на эту неведомщину, как на неведомого Бога. Ах, в неизвестном всегда так много возможностей интерпретировать мир, позволяющих обойтись без Бога. Пожалуй, в этих интерпретациях даже чересчур уж много всякой чертовщины, дурости и глупости, включая нашу человеческую, слишком человеческую, которая нам так хорошо знакома. 375. -е. Почему мы кажемся эпикурейцами? Мы, современные люди, очень осторожны по отношению к твердым убеждениям. Наша недоверчивость чутко улавливает весь тот пленительный обман, уловки совести, который можно обнаружить Во всякой истовой вере, во всяком безоговорочном да и нет. Чем это объясняется? Возможно, в известной степени здесь проявляется, если угодно, осторожность ребенка, который уже раз обжегся, осторожность разочарованного идеалиста, но в еще большей степени здесь все же говорит неуемное любопытство отчаянного бездельника, который, измаившись от праздности в своих четырех стенах, в отчаянии вырывается на волю и вот блаженствует и упивается безграничностью, свободой как таковой. И это пробуждает почти что эпикурейскую страсть к познанию, которая цепко ухватывает неоднозначность окружающих вещей, равно как и отвращение к высокопарным речам и жестам, которыми изъясняется мораль, а также неприятие всех этих нелепых, неуклюжих контраргументов, и гордое сознание собственной искушенности по части всевозможных оговорок. Ибо это и составляет предмет нашей особой гордости — умение слегка придерживать вожье, когда слишком уж разыграется наше неукротимое стремление к достоверности. Это самообладание всадника во время самой бешеной скачки. Правда, мы не меняем своих лихих ретивых скунов. И если нам приходится порой их сдерживать, то уж, конечно, не из чувства страха.